Хорошо снова оказаться на солнышке Я вначале почти не рассмотрел место Где сыновья Бурова-медведя Построили свое поселение На склоне есть широкая площадка На ней и стоят жилища За ними, как стена, поднимается склон Перед ними ровный спуск к реке Рядом овраг В нем и вдоль реки «Растут деревья, я узнаю ёлки и берёзки» Место для поселения выбрано с умом Наверху на равнине дуют пронизывающие ветры Им там есть где разгуляться Склон надёжно защищает от них жильё Рядом растут деревья, а значит за дровами не надо далеко ходить В ближнем овраге из земли бьёт ключ Питьевая вода тоже близко от дома А в реке обязательно есть рыба, которую можно поймать Ну а если подняться на равнину, то там легко можно выследить добычу Молодцы древние люди! Очень правильное место выбрали Дядя Кузя, Анир никуда особенно не ушел Недалеко от жилища на деревянном обрубке сидит Пожилой дяденька, мир устроился рядом Это и есть мастерская, в которую он отправился Точно! Летом старый мастер любит работать на воздухе Подойдем-ка поближе Около мастера лежит несколько камней Есть большие, есть маленькие У его ног кожаный мешочек Вот он вынул из него еще один камень Он не круглый, а похож на каменную пластинку. Мастер поставил ее на самый большой камень, как на подставку. Так ему удобнее работать. Левой рукой он придерживает пластину, а в правую взял тяжелый камень и два раза сильно ударил по ней. Теперь он взял небольшой камешек И наносит по пластине Частые удары Его правая рука Движется очень точно И быстро А сейчас в ней оказалась белая палка Это не палка А прочная кость Мастер нажимает ею На край своего изделия И от него откалываются Совсем маленькие кусочки чешуйки Смотри внимательно Прямо у нас на глазах Из каменной заготовки рождается очень нужная вещь. Чудеса! Вот пластина. Древний мастер лишний отколет части, За куском еще кусок. Вышел каменный листок. Он похож на листья, которые растут на иве, Только этот гораздо больше. Красивая штуковина, но непонятно, что это такое. Наконечник копья. Один конец у него острый, а на другом мастер сделал длинный выступ, который удобно привязывать к деревянному или костяному древку.